Вы можете его сюда привести. В 311ю больницу. У нас хорошее детское отделение. Я сейчас заведующему позвоню, они всё сделают быстро и как нужно. Да я в Питере, Дмитрий Евгеньевич, а ребёнок в Москве. И у него 40 с лишним. Куда его вести? Сколько лет ребёнку? Этого Владик не знал. Он перехватил ладонью трубку так, чтобы прикрыть микрофон, и спросил у Хелен: "Сколько лет?" Хелен, смотревшая на него затравленными овечьими глазами, быстро выпалила, как отчиталась: "2 года 4 месяца, мальчик, зовут Дима, Дима Абрамов. 2 года, Дмитрий Евгеньевич, и температура высокая очень, неожиданно поднялась и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 Значит, диктуйте адрес. Я пришлю нашу скорую. Только придётся заплатить. К сожалению, эта служба мне не подчиняется, так что Да, конечно, заплатим, о чём разговор. Тогда давайте адрес, они его привезут и здесь в детском отделении посмотрят. Если понадобится госпитализация, мы его оставим. Позвоните мне. Он подумал секунду, часов в 5. А я уже буду понимать, что делать дальше. Адрес, приказал Владик, прижимая трубку плечом. Хелен, переместившейся на самый край шик сиденья и торчавшая теперь почти у самого Владикового плеча, выпалила адрес. Бабушке дайте номер моего мобильного, говорил в трубке Долгов. Когда они будут подъезжать, пусть она меня наберёт, чтобы её в приёмном покое встретили. И не волнуйтесь. Дети болеют, это бывает. Владик нажал на отбой, покосился на Хелену и повторил: Не волнуйтесь, дети болеют, это бывает. Она уставилась на него. Дикие серьги качались, задевали кожаное плечо его куртки. Мамаши вашей позвоните, сказал Владик хмуро. Серги его бесили. Приедет скорая из 311-й больницы. Заберёт ребяણોчка с бабушкой. Ему там всё сделают: УЗИ, анализы и чего там ещё полагается. Он сунул ей в руку свой телефон. Она послушно взяла. И вот этот номер последний, ей продиктуйте. Доктора зовут Долгов Дмитрий Евгеньевич.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 Что там с Димочкой? Попил ли воды с лимоном? Лежит ли? Не просит ли чего-нибудь? Владик почти доехал до Англии. Хелен договорила, зажала телефон между коленей и понурилась. Теперь она сидела так, что в зеркале её было не видно. Она сидела, понурившись и подозрительно сопела. Вот-вот заревёт. Да вы не переживайте, Елена Николаевна. Почему он заболел? спросила у него Хелен и шмыгнула носом. Вот почему стоит только мне уехать, как начинается то одно, то другое, но почему так? Владик пожал плечами. Хелен ещё посидела, а потом резко отодвинулась от него. Я только прошу вас, сказала она тоном прежней Хелен, с которой ещё 10 минут назад он собирался всласть поскандалить.